Глава третья «Вилли, налей нам еще по одной!» — раздался пьяный голос мужика, одетого в чистую и опрятную рубашку. «Сначала за прошлую рассчитайся!» — рыкнул в ответ бородатый крепыш из-за барной стойки. «Вилли, ты мне не доверяешь!» — возмутился пьяный мужик. «Тебе доверять? Да я быстрее поверю в целомудрие портовой шлюхи, чем тебе!» — отозвался хозяин таверны. Никита моргнул и слегка сдвинул брови. Из-за дымки, что стояло в заведении, у него сперва резало глаза, но постепенно он привык. «Мне нравится моя служба», — произнес он, продолжая наблюдать за развивающимся конфликтом. «Нас учат и кормят. Я себя чувствую важным задохликом. Да, иногда мне прилетает по шее от сержанта или полковника Харрисона, но это всегда за дело. Я тщательно слежу, чтобы порох в хранилище был сухим». Из-за того, что он может сильно испортиться от огня, в хранилище, вырытом в земле, приходится передвигаться на ощупь. Но там я только утром и вечером, после завтрака и после ужина. Я пересчитываю бочки, проверяю, не погрызли ли фитили крысы. «Вилли, сукин ты, сын, опусти ружье! Не дурите, мужики!» раздался возмущенный голос от соседнего столика. Парень повернул голову и заметил, что хозяин салона и посетитель стоят с оружием в руках. Хозяин салона с винтовкой, направленной на противника, а тот угрожал ему револьвером довольно внушительных размеров. «Я, по-твоему, за слова не отвечаю?» — возмутился посетитель. «Гарри Питерсон, по-твоему, пустобрех?» «Заплати за выпивку!» — рыкнул в ответ Вилли. Никита отвернул голову к собеседнику. «Но больше всего мне нравится работа смотрителем чистых ведер. Я чувствовал, что это важная и очень нужная работа авторитетно заявил просто. «Бабах!» Слитный выстрел прозвучал неожиданно, и все посетители салона вздрогнули, кроме Никиты. Тот даже не моргнул и спокойно повернул голову, обнаружив два окравовых пятна. Одно было на стене, за посетителем по имени Гарри, в голове которого зияла огромная дыра. Второе было за Вилли, что лежал лицом на стойке и демонстрировал содержимое черепной коробки. Часть из содержимого кровавым месивом было размазана по полкам с бутылками за его спиной. «Надеюсь, меня не заставит убираться», сморщившись, произнес Никита. «С полками и стенами у меня могут быть проблемы, но если нужно помыть ведро...» «Майкл!» — рыкнул упитанный мужик, покосившийся на полное ведро. В нем находились очистки, среди которых виднелись половинки гнилого картофеля. «Какого черта, Майкл?» «Долго эта вонь будет тут стоять!» — рыкнул он, подхватил ведро за ручку и подошел к выходу. Открыв спинка массивную дверь, он заорал во всю глотку. «Просто!» К двери тут же подскочил Никита, который выхватил ведро из рук и понесся в сторону сортира. Подбежав к нему, он вывалил в огромную дыру в полу отходы и также бегом отправился к ручью. Там, схватив юршик который признан полковником негодным для чистки ночной вазы старшего офицера, он быстро отшуркал ведро и побежал обратно. Долетев до кухни, у входа которой он выставлял чистые ведра, Ник увидел всего одно. Заглянув в него, парень с удивлением обнаружил продолговатый предмет коричневого цвета с характерным запахом. Не задумываясь ни на секунду, парень оставил чистое ведро, схватил другое и понёсся повторять процедуру тем же самым юршиком Прошло не больше пяти минут, как Никита поставил второе, очищенное ведро у входа на кухню. «Просто!» — рыкнул полный мужик, снова открыв дверь спинка. «Держи!» Парень подскочил, и ему в руки сунули огромную кастрюлю, на дне которой был слой пригоревшей вчерашней каши. «Отмой!» «Сержант Уитни, но это не похоже на ведро!» — смутился Никита, приняв огромный чан. «Чё?» «Полковник Харрисон назначил меня смотрителем чистых ведер, а это не ведро!» «Это ведро просто... ручка отломалась», — кашлянул в кулак повар. «Да, очень важное ведро, просто большое, ручка не выдержала», — кивнул здоровяк. «Отмой да побыстрее». Никита пожал плечами, перехватил чан и отправился к ручьё, намереваясь повторить процедуру с ёршиком. Уитни был хоть и строгим, но справедливым. Иногда он мне выдавал немного жёлтого масла с куском засохшего хлеба, Это была моя доплата за должность. Масло сильно горчило, но имело свой неповторимый вкус. Может быть, из-за плесени, что попадалось на хлебе. Увы, я этого не знал. Главное, что это очень вкусно. Иногда мне было жалко нашего повара, из-за того, что всем не нравилось его каша и суп. Несколько раз его очень сильно били. Может быть, потому что каша вкусная а может, это из-за того, что в нашем учебном полку вспыхнула какая-то болезнь, из-за которой выстраивались очереди в наш сортир. В те дни от толчка пахло особенно сильно, а многие лица солдат были зелёного оттенка. Полковник Харрисон говорил, что он вздёрнет сержанта Уитни на флагштоке, а ещё он говорил, что тело солдата — это оружие. Оно должно быть сильным, ловким и неуязвимым, даже перед стряпнёй сержанта Уитни. Поэтому мы каждый день учились правильно маршировать, отжимались, подтягивались, потом снова отжимались, а затем бегали, и каждый день ели стряпню сержанта. Но больше всего мы бегали. Мне тогда казалось, что так я еще никогда не уставал, но мне нравилось. В армии не надо было думать. Просто четко следуй приказам командиров, и все будет хорошо. А если не слушаться, то это самое все идет наперекосяк. К примеру, мне показалось странным корчевать сорняки обычной палкой, и я решил использовать штык-нож. Подобное самоволие командирам не понравилось. «Скажи-ка просто», — закуривая самокрутку, произнес Харрисон, «кто в твоей жизни самый главный авторитет?» «Мама и папа», — честно ответил я. «Ты всегда их слушался?» «Так точно, сэр». «Прекрасно. Мама и папа для тебя теперь я. И все, кто старше тебя по званию. Если был дан приказ разобраться с проклятыми сорняками палкой, то ты разбираешься палкой, а не тупишь штык-нож, который может не раз спасти твою тупорылую задницу. Я понятно объясняю?» «Да, мама». «Сэр!» твою ж мать ты должен отвечать сэр да сэр сэр да сэр мама без мамы но вы же сами сказали а -а -а -а -а. харрисон обреченно закатил глаза рядовой просто я для тебя буду мамой но называй меня сэр так надо мы на службе понял сэр да сэр наконец то с облегчением выдохнул полковник а теперь живо возвращайся к сорнякам ссар да сэр Отрапортовал я и, найдя палку потолще, принялся корчевать сорняки. А еще мне очень нравилось собирать и разбирать винтовку. Если сделать это триста раз, то потом можно разбирать и собирать ее с закрытыми глазами. Всего семнадцать деталей, ничего сложного. И как-то раз я сделал это две тысячи раз. — Ого, просто. На склад заглянул сержант Медисон. — За караульного сегодня? — Так точно, сэр, — ответил я, вытянувшись по струнке. — Ого. «Хорошо». Медисон алчно огляделся по сторонам. «Ты с этой штукой обращаться умеешь?» Сержант указал на винтовку. «Так точно, сэр!» «Продемонстрируй-ка. У нас в роте рекорд двенадцать секунд. Слабо повторить?» «Никак нет, сэр!» «Смелое заявление. Идем». Медисон жестом поманил меня за собой. Мы встали в углу, где располагался стол для распаковки ящиков. Сержант вытащил секундомер и указал на мою винтовку разряди «Так точно, сэр!» Я вытащил коробку магазина, передёрнул затвор, а затем положил винтовку на стол. «Насчёт три. Раз, два, три!» Мне казалось, что я ещё никогда не работал руками настолько быстро. Разобрав и собрав винтовку, я поднял ладони вверх. «Готово, сэр!» «Семнадцать секунд. Как нехорошо!» Покачав головой, разочарованно произнёс сержант. «Пробуй ещё раз!» И я попробовал еще пять раз, однако результат стал лучше всего на две секунды. «Эх ты!» — вздохнул Медисон и вручил мне секундомер. «На вот, попрактикуйся. В качестве исключения за то, что ты сам будешь нажимать на кнопку секундомера, можешь убирать одну секунду из результата, но это только между нами, понял?» «Очень щедро с вашей стороны, сэр!» — отрапортовал я. «Сержант всегда на твоей стороне, солдат». Усмехнулся Мэдисон и направился в сторону стеллажей с ящиками, а я принялся разбирать и собирать винтовку. На секунду мне послышалось, что со склада раздалось звяканье стеклянных бутылок. Видимо, сержант лично решил убедиться что здесь всё в порядке, и воришки не пройдут. Спустя мгновение он вновь появился возле меня, но уже с плетённым мешком в руках. «Как успехи, боец?» «Пятнадцать секунд, сэр!» «Ладно, мне нужно сходить по делам, а ты пока практикуйся». И не вздумай прохлаждаться до моего возвращения. Не побьешь рекорд, влеплю два наряда вне очереди. Понял? — Так точно, сэр, — ответил я. — Продолжай. Медисон похлопал меня по плечу и поспешно удалился, а я приступил к разборке винтовки и так сильно увлекся, что напрочь позабыл про время и смену караула. Нашли меня уже ночью, когда досчитались после отбоя в казарме. Объяснив ситуацию полковнику Харрисону, я узнал, что сержант вместе с моим сменщиком подсели на бутылку и теперь валялись под забором. Вспоминая слова отца после смерти матери, я вновь отметил, что бутылки крайне коварны и опасны. Лучше с ними лишний раз не пересекаться. За все произошедшее полковник обещал посадить сержанта на бутылку. Я немного запутался. Он ведь уже был на бутылке. Мне даже стало чуточку интересно, насколько Медисону будет удобно использовать стеклянный сосуд вместо табурета. И таких больших бутылок у нас я не видел. Но главное, что я не только довел свой результат до уровня роты, но и смог уменьшить время до девяти секунд. И это с закрытыми глазами. «Да ты гонишь!» — усмехнулся рядовой Купер, когда в один из замечательных дней мы вернулись с тридцатикилометрового кросса. «Девять секунд! Да еще и с закрытыми глазами!» «Конечно гонит!» «Просто ты что, фантазер? Сказочник?» — хмыкнул рядовой герк «Нет, я хорошо обучен грамоте, но придумывать истории, увы, не умею», — признался я. «Ха! Ставлю две монеты, что ничегошеньки просто не сможет», — улыбнулся рядовой форточник, и, протиснув толстые телеса между кроватями, положил деньги на тумбочку. «Я бы с радостью, но здесь нет винтовки», — ответил я. «Отказываешься от своих слов?» — нахмурился толстяк. «Не барагусь, форточник!» — шикнул на него Геркриса. «Я всё устрою!» С этими словами горбатый юноша вышел из казармы и спустя несколько минут вернулся в компании сержанта Медисона и табельной винтовки. «Ставлю десятку, что просто управится за 9 секунд!» — усмехнулся сержант и положил на тумбочку десяток серебряных монет. «Играем!» — кивнул Купер. Спустя мгновение на тумбочке лежало около сотни монет. «Ну, просто давай!» «Удиви нас!» — с нескрываемым скептицизмом произнёс Герк Риса, скрестив руки на груди. Положив винтовку перед собой, я завязал глаза платком и выставил руки вперёд. «Давай!» — воскликнул Мэдисон. «Те две тысячи раз не прошли даром. Когда я закончил, кто-то громко икнул». «О, присвистнул Купер. «Меньше девяти секунд, да ещё и с закрытыми глазами». «Вот так это делается, молодчики!» Сержант отсчитал мне 20 монет, а все остальное сгреб себе в карман. «Было очень приятно иметь с вами дело, но мне пора». «Эй!» — вмешался форточник. «Просто! А ногами слабо! Готов поставить полтинник!» «Полтинник?» Сержант толчно облизнулся, а затем вопросительно посмотрел на меня. «Ты как, парень, сможешь?» «Смогу», — уверенно ответил я. Мне пришла эта мысль в голову, когда я позавчера перематывал портянки. «Что ж...» Медисон вздохнул и отчитал пятьдесят монет. «Дерзай! Вот это уже другой разговор!» — обрадовался форточник. В итоге на тумбочке оказалось три сотни монет. Видимо, солдаты действительно неплохо зарабатывают. На этот раз мне связали руки и глаза, а еще стянули мои сапоги. «Давай!» — гаркнул Медисон. «Было очень необычно, но я справился». «Да как так?» — возмутился форточник. «Тут явно какое-то колдунство!» «Ловкость ног и никакого мошенничества», — заключил Медисон и сгреб все монеты в одну кучу. Так я заработал целую сотню. «Погоди!» — щеки форточника злобно затряслись. «Раз ты такой талантливый! Слабо сделать это жопой, а?» Мама предупреждала, что азарт до добра не доводит. Можно проиграть все, что заработал небосильным трудом, но я уже был в кураже. Мне казалось, что я смогу вообще все, и никто меня не остановит. То, что сержант Мэдисон и его оппоненты перемигивались, мне показалось странным, но я почему-то не придал этому значения. «Давай!» Я вывалил на тумбочку сто монет и принялся снимать штаны. «В этот раз без меня, парни!» Мэдисон поднял правую руку. «Играем!» Форточник порылся у себя в рюкзаке и положил несколько скомканных купюр. «Кто с нами?» На этот раз против меня играли все, и свою сотню я, естественно, проиграл. Однако все весело смеялись. Медисону так понравилось мое выступление, что он выдал мне четыре яблока в качестве утешительного приза, а я понял, что мама, как и всегда, была права. Азарт — штука опасная. Наверное, где-то на уровне бутылки. Я начинаю побаиваться бутылок. А еще до меня наконец-то дошло, что имел в виду отец, когда говорил, что некоторые работают задницей. Странные ощущения. И результат не очень. В общем, делать надо руками, а не жопой — Тогда и за результат не будет стыдно. Винтовку меня заставили отмыть с мылом. Особенно затвор. Затвор я, кстати, вытащить смог. Подготовка продолжалась. Кроме разбора винтовки, корчевания сорняков и изучения военного ремесла в специальном классе сержанта Мерисона, были еще и выходы в поле, где нас обучали копать траншеи и окопы. Орудовать лопатой я умел практически с рождения, поэтому с работой справлялся быстрее всех. Но в один момент сержанту Медисону это надоело, и он сказал, «Копать будешь отсюда и до обеда, понял меня?» «Так точно, сэр!» — отрапортовал я. Время шло. Траншея становилась все длиннее, а на обед меня так никто и не звал. Изредка в нее запрыгивали мои сослуживцы и, накрывшись плащом палаткой, предавались дневному сну. Через несколько часов почти вся траншея была усыпана спящими солдатами. Видимо, окопы давались им намного тяжелее. «Ну ничего, пускай отдыхают». «Силы им еще пригодятся». А я продолжал копать дальше. В итоге получилось так, что моя лопата уперлась, и не абы куда, а именно в армейский туалет. Сперва я размышлял на тему, как же мне обойти это стратегически важное место, но потом вспомнил, что приказы должны исполняться четко, ведь командование гарнизона взяло на себя ответственность стать моими временными родителями. Траншея должна быть прямой, поэтому ничего не поделаешь. Я продолжил копать. Кирпичная стена не выдержала моего усердия, и мощная струя испражнений под диким напором хлынула в траншею, заливая спящих солдат. «Какого дьявола?» — паниковали они, пытаясь спастись от потока испражнений. «Кто насрал? Вонища!» «Погодите, это же... просто!» Увы, моей преданности приказам командования никто не оценил, и я впервые за все время в гарнизоне поужинал смачными звездюлями от полковника Харрисона, а потом от сержанта Медисона. Затем получил нагоняя от форточника с купером, и даже горбатый гер Криса не упустил возможности выдать мне за трещину. Впрочем, сержанту Медисону тоже хорошенько досталось. Он пообещал, что больше никогда не допустит меня к траншеям и стратегически важным местам. Было немного обидно. Да и проснувшиеся солдаты были крайне недовольны сложившейся ситуацией. Ведь их здоровый дневной сон – Прервала, как изъяснился полковник, дерьмовая волна и кретин с лопатой. Последствия моей солдатской верности и местной армейской кухни никак не отстирывались, поэтому полковникам Харрисоном было принято решение, что сегодня все участники дерьмового потопа будут спать на улице. А меня же в наказание поставили караульным до двух часов ночи. Медисон принес для меня табуретку и, прошептав «Постарайся не сломать», поспешно удалился в штаб-палатку. Поднявшись на табуретку, я вытянулся по струнке и принялся охранять сон своих сослуживцев. Спустя час сержант Медисон вылетел из штаб-палатки с фингалом под правым глазом. Видимо, тоже хорошо поужинал. «Твою мать, просто!» — тихо прорычал он, швырнув на потрескавшуюся площадку спальный мешок. «От тебя одни беды. Ну как можно быть настолько косячником?» «Исправлюсь, сэр!» — прошептал я. «Харрисон мне всю задницу порвал из-за тебя, так что будь добр, не доставляй мне больше проблем, иначе вылетишь из гарнизона к чертовой матери. Понял меня?» «Сэр, да, сэр!» «Вот и славно! Фу!» Отмахнувшись, сержант прицепил бельевую прищепку к носу и, сняв фуражку, спрятался в спальном мешке. Мне нравились ночи в гарнизоне. Здесь, в отличие от юнгблинда, было чистое небо. Я смотрел на звезды, пытаясь узнать в них созвездия из книжек, Увы, кроме гофера Забияки и блудницы Фрей, ничего знакомого не было. Но как же звезды прекрасны! А еще мне очень нравилась луна, с огромным количеством темных пятен. Отдаленно она напоминала сырную головку, и я тут же вспомнил мамину готовку. О, ничего вкуснее я никогда не пробовал. Ее свиные отбивные под грибным соусом, картошка с грибами, салат из грибов, грибной чай и грибное варенье. Ну, просто пальчики оближешь. Я люблю грибы. И маму. И папу. Мысленно я вновь перенёсся в прошлое. В те беззаботные и счастливые времена, когда моими родителями были не полковник Харрисон и сержант Меррисон, а мама и папа. Нет, сейчас тоже неплохо, но детство я навсегда запомню. Как моё самое прекрасное время. Хррррр! От мысли меня отвлёк мощный храп, разрушивший тишину. Щи-щи-щи-щи-щи. «Щи-щу-щу-щу-щу! Караульный!» — гаркнул Медисон из спального мешка. «Убить тигра!» — храп тут же прекратился. «Сэр! Да, сэр!» — отрапортовал я и, спрыгнув с табуретки, направился в сторону старой белой церквушки, где находился выход с территории нашей боевой части. «Я сейчас вернусь!» — отчитался я перед спящим караульным и вышел за ограду. «По-моему, он не проснулся». Тигр — это млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Длина тела тигра может достигать 290 сантиметров, хвоста — 100 сантиметров, масса — до 250 килограмм. Самки несколько меньше самцов, но такие же опасные. Питаются мясом оленей, лосей, веприй. Да, в общем-то, всем, до чего смогут добежать. Крайне жестокие животные. Книга «Энциклопедия тропических хищников», страница 27, 4-й абзац сверху. Тридцать шестую я нечаянно немного надорвал у корешка. Папа ругался. Вопрос был только в том, что обитали тигры либо в тропиках Эль-Рамона, или же в горных снегах Тирлаоне. Про леса империи в учебниках почему-то ничего сказано не было. Но опять же, если сержант так уверенно об этом заявил, значит, в учебниках неполная информация. Отец как-то говорил мне, что после образовательной реформы в учебной литературе слишком много цензуры. Значит, и энциклопедию сия проблема не прошла стороной. Зайдя в ночной лес, я щелкнул предохранителем на винтовке и направился на поиски. Отец говорил, что если хочешь выследить дичь, ищи следы. Увы, из-за травы и темноты я не особо видел землю. «Ай, мать твою!» — пропищали снизу. «Ой, простите!» Я тут же замер, и из-под моего сапога вылезла улитка-паук размером с кулак. «В жопу себе запихни свои извинения! Под ноги надо смотреть, дылда!» Выругалась улитка и поползла в сторону малинового куста. «Не лес, а проходной двор!» «Я правда очень сожалею». «Мудила манерная!» Сухо ответило странное существо и, недовольно ворча, отправилась по своим делам. «Сдохнешь, зови! А пока нахер иди!» «Куда он меня послал?» Я такого слова никогда не слышал. Интересно, это мат или же реально существующее место? Непонятно. Пройдя еще дальше, я обнаружил следы небольшой группы гоблинов. «Ничего страшного. Даже если я встречусь с ними, отобьюсь винтовкой и заклинаниями. Так что меня сейчас больше волновало отсутствие живности, чем наличие разумных монстров». Спустя пять часов я, наконец-то, напоролся на еще один след. Вряд ли он принадлежал тигру, но возвращаться с пустыми руками солдату нельзя. Рядом хрустнула ветка. Хороший знак. Присев, я гуськом направился в сторону кустов. И тут во мраке вспыхнуло два красных огонька. А злобный рык говорил о том, что существо явно не было настроено на мирное решение вопроса. «Так и будешь сидеть в кустах, как трус?» — поинтересовался я. Зверь тут же вышел в лунный свет. Им оказался приличных размеров волк. Он скалил зубы и рычал, всем своим видом показывая, что не очень рад меня видеть. «Ты не тигр!» — со вздохом заключил я. Но опять же, иногда в приказах сержанта была необходима гибкость, как в случае с тем же туалетом. Возможно, Мэдисон ухватит и волка. Но чтобы зазря не убивать зверя, я решил поймать его и показать сержанту лично. Пускай уже сам решает, нужна ему такая альтернатива тигру или нет. Спрятав винтовку за спину, я вытащил кусок армейской веревки. Волк тут же перестал рычать и недоуменно наклонил голову в бок. «Не бойся», — произнес я, обходя зверя вокруг. «Больно не будет». Волк растерянно сделал шаг назад. «Нет». «Туда тебе точно нельзя!» Сделав резкий рывок, я схватил зверя и, придушив, прижал к себе. Тот жалобно заскулил и попытался вырваться, но все попытки сопротивления были тщетны. Спустя несколько секунд волк был полностью связан и теперь с ужасом косился на меня. «Ты не тигр, но вполне можешь сойти за альтернативу, поэтому я отнесу тебя сержанту». Я сделал из веревки две лямки и повесил зверя за спину, подобно походному рюкзаку. Волку такая перспектива явно не понравилась, и он тут же попытался вырваться, но я молча потянул за лямки, отчего мохнатая туша зверя тут же перестала дергаться. «Вот так. А теперь я покажу тебе наш гарнизон. Там весело. Правда?» Принюхавшись, волк чихнул и начал мотать связанной головой. «Да, согласен. Аромат так себе, но тут недалеко, так что потерпи немного». И через пару километров пути зверь смирился со своей участью. Вернувшись в гарнизон, я первым делом подошел к спальному мешку сержанта, но там, как назло, никого не было. Из туалета послышался знакомый свист. Видимо, Медисон отправился справлять нужду. Подойдя к гальюну, я трижды постучал в деревянную дверь. — Кого там нелегкая принесла? — пробурчал сержант. — Это я, сэр! — Просто! Ты совсем охренел! Из туалета тут же выскочил Медисон, затягивая ремень на ходу. «Я все понимаю, ты молодой парень, не тебе хочется в увал но если бы полков...» «Твою мать, это еще что за хрень?» — воскликнул сержант, схватившись за голову. «Да, я понимаю, что вы приказали убить именно тигра, но сегодняшняя ситуация с сортиром показала мне, что солдат должен быть гибок в своих решениях, поэтому я подумал, что вместо тигра вас устроил бы и этот зверь». Я ослабил веревки и бросил к ногам Мэдисона связанного лысого старика. «Я от тебя, конечно, всякого ожидал просто, но это уже даже не идиотизм, а настоящее преступление против человека», — злобно прорычал сержант. «Развяжи бедного старика! Живо!» «Но он был волком, я клянусь!» «Согласен, был. Лет шестьдесят назад. Господи боже, что у современной молодежи в головах!» Мэдисон обреченно закатил глаза. «Извините». Я тут же развязал дедушку и вытащил кляп из его рта. — Восемьдесят шесть лет! — выдохнул старик с ужасом, глядя на меня. — Восемьдесят шесть лет я, Джек Уайт, оборотень с огромным стажем, был кошмаром для всех ублюдков в этом лесу. Но ты... ты... так меня еще никогда не имели. Просто... Сержант выглядел максимально спокойным, а затем вопросительно посмотрел на меня. знаешь У меня есть к тебе парочка вопросов. Первый. На кой черт ты отмудухал местного почтальона-оборотня? Второй. Как ты, мать твою, это сделал? Капрал Блэк! Капрал Блэк! Раздался голос молодого парнишки. Мужчина, что с задумчивым видом смотрел на поле перед ним, тяжело вздохнул, погладил рыванный шрам на щеке и повернул голову. Обнаружив перед собой огромного бугая, что ковырялся пальцем в носу, хромого горбатого парнишку и единственного нормального молодого парня с полным отсутствием сознания во взгляде и улыбкой на душе, он со злостью сплюнул на землю. «Расчет орудия Луиза готов!» — с серьезным видом отрапортовал горбатый парень и попытался выпрямиться. «Сброд полоумных задохликов!» — недовольно проворчал Блэк и нахмурился, когда заметил, как вытянулся Никита. — Слушайте меня внимательно. Он подошел к паре ящиков, на которых лежал стакан, пара ершей на палке, и хмуро взглянул на новобранцев. — Кто знает, что такое порох? — Я, сэр! — поднял руку Никита. — Порох — это черный порошок, который при поджигании воспламеняется. — Да ты, мать твою, гений! — недовольно проворчал капрал и взял специальный стакан. — Это мера. Внутри риски, чтобы отмерять доли меры. Порох найдешь... «Я пороховой интендант!» — кивнул парень и указал на принесенную бочку. «Я его принес на занятие по приказу лейтенанта Дугласа!» «А ты главный смотритель чистых ведер!» — хмыкнул инструктор и сунул в руки Никиты меру. «Хер знает, что от тебя ожидать, но заправь в пушку две меры!» Парень подошел к бочке, вскрыл герметичный клей и зачерпнул полный стакан, тут же высыпав его в дуло огромной чугунной пушки. Затем он повторил процедуру. — Так как меры заряда и ткани для нас являются роскошью, приходится по старинке. Тут он взял ёршик на палке и вручил его горбатому пареньку. — Теперь порох надо утрамбовать. Парень взглянул на ёрша, затем на пушку. — пыш только засунь сначала, — кивнул Дуглас на лежащие плотно смотанные тряпки. — У нас учебный. Парень положил тряпку в пушку и с силой запихал её ёршом внутрь, старательно утрамбовав. «Ты, здоровый, тащи ядро и закладывай в пушку». Здоровяк огляделся, нашел круглый стальной шар и, подняв тяжеленный снаряд одной рукой, закинул его в дуло. «С данного момента пушка считается заряженной», — прокомментировал копрал их действия и достал самокрутку. «По уму все это делается чище. Заряд не стаканом меряют, да и пыжи не из тряпок, но что есть, то есть». Он прикрутил самокрутку, затянулся и взял фитиль, закреплённый на длинной палке. Пару раз пыхнув дымом, он поднёс сигарету к фитилю и подождал, пока тот начнёт леть. «Если вы хорошо утрамбовали порох, то смысла добавлять его в запальное отверстие нет, но...» Тут он подошёл к пушке и взглянул в отверстие, куда подносился фитиль. «Но у нас ни пыжа нормального, ни шомпола. Этой палкой с ёршиком только сортиры драить. Просто...» «Досыпь так, чтобы заполнить запальный ход, и немного сверху». Никита зачерпнул стаканом пороха и, подойдя к пушке, принялся аккуратно заполнять указанное место порохом. «По прицеливанию», — произнес Блэк и покосился на орудие. Сморщившись, он кашлянул и продолжил. «Прицеливанием на этом старом металлоломе занимается офицер или старшее орудие. Делается это не на глаз, с помощью специальных инструментов» проще говоря, по таблицам и дальномерам. Ладно, почти на глаз. Тут он передал фитиль просто, который на него удивленно уставился. После команды старшего орудия пороховой подносит фитиль к запальному отверстию. Остальной расчет орудия в это время прячется за специальным укрытием. — Сэр, а зачем прятаться? — подал голос горбатый. — Этой луизи больше лет, чем твоей прабабке, если бы она дожила до сегодняшнего дня. — хмыкнул Капрал. — Поэтому вероятность рвануть у нее выше, чем у тебя жениться на красотке, грудь которой будет больше, чем твой горб. Понятно? — Сэр, да, сэр! — кивнул тот. — Стрелять мы не будем, но команду отработаем! — нехотя произнес Блэк и гаркнул во все горло. «Огонь — Огонь! Здоровяк и Горбатый вздрогнули, не зная, что делать, но, быстро сообразив, понеслись к ящикам с песком. — Будум! Выстрел прозвучал оглушительно и настолько неожиданно, что Капрал с перепугу подпрыгнул и в воздухе принял горизонтальное положение. Секунда, вторая, но ничего не происходит. Блэк поднял голову и огляделся. Двое новобранцев выглядывали из-за ящиков, а с другой стороны, с палкой, на которой был закреплен фитиль, стоял Никита, ковыряя в ухе пальцем. — Просто сукин ты сын! — взревел Капрал. — Кто разрешил стрелять? — Вы, сэр! — крикнул в ответ слегка контуженный Никита. — Вы сказали огонь! — Придурок, твою мать! — рыкнул Капрал, наблюдая, как на лице парня растягивается довольная улыбка. «Кретин — Кретин! Уайт облизнул губы и затравленно огляделся. Спина ныла, а бока после встречи с просто отчаянно напоминали о возрасте. Несмотря на то, что в волчьей шкуре он был быстр и ловок, в человеческом теле большой жизненный опыт давал о себе знать. Колени и спина отчаянно ныли, а после ночной прогулки и вовсе болели так, словно его отходила ногами парочка крепких солдат. Да, в работе ему помогала вторая его ипостась, давая ему не только ловкость и выносливость, но и звериную сущность. Это и было проблемой, на которую местный шериф закрывал глаза, при условии, что ни скот, ни люди от его зубов в полнолуние страдать не будут. «Вот же упрямый идиот», — погладил наливающее ощущение под глазом старичок. Хоть и быстрый, выносливый, но идиот. Пробежавшись языком по зубам, в которые прилетело кулаком, он снова нащупал кончиком сколотый клык и тяжело вздохнул. После этого он встряхнул головой и недовольно буркнул. Чтобы его в нарядах сгноили. В этот момент вдалеке раздался глухой взрыв. Джек втянул голову в плечи, пару секунд оглядывался и сделал пару шагов вперед. Однако тут в землю перед ним со свистом врезалось ядро, раскидав куски торфа по округе. «Просто! Сукин ты сын!» — раздался вдалеке голос капрала Блэка. Уайт тут же ломанулся в сторону от тропы, затем в другую. Через пару минут он пересек тропинку и ломанулся в кусты. Со скоростью арабского жеребца старик вылетел на опушку и, сломя голову, ринулся дальше, на ходу переходя в волчью и ипостась. По телу начала ползти седая шерсть. Лицо вытянулось. «Твою мать!» Прохрепел он и перешел на бег четырьмя конечностями. «Долбанный кретин! Добьет! Да Добьет, да сука, старого волка!» Спустя полкилометра по лесу недалеко от учебного лагеря, выпучив глаза от ужаса, несся крупный седой волк с проплешинами на шерсти. При этом он жутко хрипел что-то нечленораздельное, неуловимо напоминающее «отборный мат». Никита нахмурился, наблюдая, как пара мужиков вытаскивала мертвецов за ноги, оставляя на полу кровавые полосы. Как только они их выволокли, шериф Набутылин подошел к стойке, откупорил бутылку бренди и плеснул в стакан. «Твою мать!» — буркнул он и опрокинул алкоголь в рот. Втянув носом в воздух, он крякнул и произнес. «Сворачиваемся, парни. На сегодня все. Завтра после похорон поговорю с сыном Вилли. Если он встанет вместо отца, я дам знать». Мужики, оставшиеся в заведении, недовольно загомонили и начали подниматься. «С почтальоном Уайтом действительно вышло не очень», — нахмурившись, произнес Никита и повернул голову к соседу алкашу, что лежал лицом в миске с вареными бобами в томатной пасте. «Я очень хотел перед ним извиниться, но он куда-то пропал. Полковник Харрисон сказал мне как-то, что на восточной дороге нашли дохлого лысого волка». Как это связано с почтальоном, не совсем понятно, но мне кажется, что я этого славного дедушку больше не увижу. Тут алкаш вздрогнул и издал странный звук. Бобов в тарелке стало чуточку больше. Никита же кивнул, словно понял, что произнесло в стельку пьяное тело. Мне тоже хочется думать, что у того дедушки все хорошо. Вчера нам сказали, что наше обучение закончено, и мы выдвигаемся вместо постоянной дислокации. На фронт. С серьезным вином ответил просто. «Говорят, что там кормят получше, но реже. А еще полковник Харрисон сказал, что там будет настоящее веселье. Папа мне рассказывал про карусели и аттракционы. Я очень хочу на фронт. Судя по рассказам папы, там действительно будет весело».